Глава 39. С приходом весны кровью и нечистотами стало пахнуть намного сильнее. Скудные зимние месяцы остались позади, и рынок скота заработал в полную силу. Когда ветер дул с востока, вместе с ним в окна дома господина Фэншоу влетали не только запахи, но и звуки Смитфилда. Везде. Везде. И в большой гостиной, и на кухне, и в саду, и на старой конюшне раздавали щелканье хлыстов и стук тележных колес. Ржали лошади, мычал и ревел скот, бесчисленные овцы издавали протестующие блеяние. Мария думала, что столько же шума, наверное, бывает только на полях великих сражений. А в этом году к обычным голосам прибавился новый. Калибан, покачиваясь, вставал на лапы и принюхиваясь, мерил шагами вольер. Иногда лев скидывал голову и ревел. Болезнь отступила, однако после нее зверь стал вялым. После продажи честь скота угоняли с рынка по распоряжению нового владельца. Остальных животных резали и потрошили на месте. В любую погоду булыжники Смитфилда были скользкими от крови. Внутренности зарезанного скота бросали в стоки, где на них накидывались собаки, птицы, крысы и бесчисленные полчища насекомых. Сын Брокмара иногда приносил для льва ведро другое, более или менее съедобных отбросов. Однако, чтобы не происходило на Слоттер-стрит прошлом, теперь обитатели улицы, к счастью, были избавлены от живого скота и от туш. Но все же им приходилось терпеть звуки и запахи рынка. А запах крови по-прежнему действовал на Калибана, словно темные чары. «Любопытно было бы посмотреть, какой хаос учинил бы Калибан на рынке, если бы однажды сбежал», — рассуждал господин Фэншоу, в очередной раз пребывая в философском настроении. «Вот это было бы зрелище!» «Но тогда бы он и нас тоже растерзал, сэр», — заметила Мария. Было солнечное, но прохладное апрельское утро. Они с дедом стояли на конюшне, глядя на калибанно через металлическую решетку. Зверь растянулся на полу у противоположной стены. впалый бок медленно поднимался и опускался. Хищник глядел на господина Фэншоу и его внучку грустными, тусклыми глазами. Ветер дул с запада, и без бодрящих звуков и запахов с рынка лев пребывал в полусонном состоянии. — Думаю, Калибан понимает, что мы ему друзья, — возразил господин Фаншоу. — На нас он бы не кинулся. Мы ведь кормим его и даем ему крышу над головой. Жаль только, что наш питомец совсем ослабел. Рамбл клялся, что его снадобье поставит на ноги кого угодно, даже льва. Но, увы, силы калибана Аптекарь приготовил еще одну слабительную лекарственную кашку, добавив туда чудесной воды, средство, помогающего почти от всех недугов, а также смесь, в состав которой входили белина белая, коричник китайский и опиум от боли. Еще Трамбл рекомендовал сделать льву кровопускание, однако желающих пойти на такой риск не нашлось. слабительное безусловно, выполнила свою задачу. Но господин Фаншоу заметил, что после него Калибан обессилел еще больше. Деда глубоко трогал интерес, который Мария проявляла к его льву. Он и раньше любил внучку, главным образом потому, что сейчас она была единственной, в чьих жилах текла его кровь. Но беспокойство девочки за здоровье Калибана заставило старика проникнуться к ней еще большей симпатией. Мать Марию это радовало, ведь их будущее благосостояние зависело от расположения господина Фаншоу. Ханна сказала, что дело осталось незавершенным, потому что мышьяка не хватило. Служанка не требовала, чтобы Мария предприняла еще одну попытку. Наверное, у нее закончился яд а новый было неоткуда. «Интересно», — проговорил господин Фаншоу. «За удвоенную плату Трамбл согласится пустить льву кровь». «Вряд ли кровопускание поможет, сэр». Со двора донеслись шаги. В дверях конюшни показался слуга господина Фаншоу. «Ну что еще?» — проворчал дед. «Прошу прощения, хозяин» вам опять господин Марвуд. Просит уделить ему несколько минут. «Передайте, что я не могу его принять.» Слуга кашлянул. «Он... он очень настаивает, сэр. Господин Марвуд прибыл прямо от лорда Арлингтона. Я уже сказал, что вы заняты, а он ответил, что подождет. Господин Марвуд в холле». Фэншоу вздохнул так громко, что калибан вскинул голову и устремил на него взгляд. Мария зашагала обратно к дому вместе с дедушкой. Дождавшись, когда он зайдет в холл, девочка неслышно скользнула в коридор, а затем по низкой лестнице взобралась на галерею. Из комнаты внизу до нее ясно долетал голос деда. Господин Фэншоу говорил медленно, величественно и размеренно, как и всегда когда хотел произвести впечатление, особенно беседуя с посторонними людьми, которые были ему неприятны. Пригнувшись, Мария подобралась ближе. «Извините, если моя манера покажется вам неприветливой, сэр». Без всяких признаков раскаяния произнес господин Фаншоу. «Но этим утром у меня буквально ни минуты свободной нет. Будьте добры, изложите свое дело покороче». Его светлость велел мне узнать, нет ли вестей от вашего родственника, Ван Рябика. Сэр, я уже объяснял вам, что Ван Рябик мне не родственник. Он сводный брат моей невестки. Ну хорошо, не родственник, а свойственник. В голосе Марвуда звучало раздражение. Итак, сэр, вы видели с ним? Может быть, он вам писал? Вы хоть что-нибудь о нем слышали? Вы или госпожа Эбботт? Она предпочитает, чтобы ее снова называли госпожой Фэншоу, сэр, поскольку теперь живет в моем доме. К сожалению, я ничем не могу вам помочь, и моя невестка тоже. У вас есть догадки, где он может быть? Откуда мне знать? Я ему не сторож, сэр. Да и вы мне не сторож. Марвуд понизил голос так, что Мария с трудом разобрала сказанное. «Позвольте напомнить, что выдан ордер на арест Ван Рибика, и я здесь по распоряжению его величества. Сам король весьма обеспокоен этой ситуацией». «Уверен, это всего лишь глупое недоразумение». Спеси у господина Фэншоу явно поубавилась «Без сомнения, господин Ван Рибик сумеет все объяснить, когда вернется». «Не так-то просто объяснить убийство». «Убийство? Вы шутите, сэр? Боюсь, что нет». «Но кого Ван Рябик мог убить? И почему?» «Об этом я хочу спросить у него лично, сэр», — ответил марбут «Не стану вас задерживать».